Глава 73. Преображение. Ксения. «Брысь из моей головы, белый!» Янут решительно тряхнул ушками. «И тебя это тоже касается, монстрик!» фыркнул он на фея. «Топчитесь по мозгам, как по своему жилищу, а у меня там по только мои родные тараканы бегают, которые с постоянной пропиской. Гости не предусмотрены». «Я стараюсь!» Тает внутреннего напряжения, то бледнел, то краснел, то покрывался красными пятнами, Ты только не нервничай. Уверен, ты быстро научишься ставить ментальные блоки на свою магию телепатии», успокоил Тайрона Доминик. «Ясно», – коротко кивнул тот. Он мотнул головой, и прямо перед нами образовалась небольшая горка из песка, словно какой-то ребенок играл в куличики. Эта гора превратилась в вулкан, ибо ее верхушка вспыхнула ярким пламенем. И тут же из ниоткуда на всю эту конструкцию вылилась вода, как из ведра. погасив огонь и превратив песочную горку в мокрый песчаный куличик. «Изящно!» – с иронией прокомментировал енот. «В детской песочнице тебе цены не будет. О, смотрите, стеклышко!» Он вытащил из мокрой смеси небольшую линзу. «Никому не отдам, я первый нашел!» «Оставь себе!» – милостиво махнул Тай. Куличик из песка моментально высушила порывом горячего ветра и развеяло по воздуху, а на его месте расцвела изумительной красоты алая роза. Сорвав ее, Тайрон протянул этот подарок мне с коротким. «Люблю тебя». «А знаешь, какая магия у тебя самая полезная?» – обратился Доминик к Таю. «Целительская?» – предположил Тайрон. «Нет», – снисходительно улыбнулся Фей. «Портальная. Теперь тебе под силу создавать любые порталы, и даже в другие миры». «Ух ты как!» – не удержалась я от восторженного возгласа. «Это что получается? Тай способен сопровождать меня на Землю? Было бы здорово». Восторг в моих глазах очень польстил белому дракону. «Ну как, все еще считаешь себя ущербным?» – хитро прищурился Доминик. «Уже нет», – просеял Тайрон. «Значит, будем считать твое желание выполненным», – сделал выводы маг и развернулся к еноту. «Ну что, пушистый, теперь твоя очередь, жги, излагай свою сокровенную мечту». «Хочу свой нормальный облик», – твердо выпалил Федя. «Мы сделали тебя таким, каким ты был раньше. Теперь жду от тебя ответные услуги». «Понял, принял», кивнул Мак. «А какой будет вторая просьба?» «Ты сначала первую исполни», заявил енот. «Хочу книги брать руками, а не лапками. Причем сделай так, чтобы вместе с телом вернулась моя память. Тогда я с чистой совестью смогу прибить одного бронзового дракона, который превратил меня в полоскуна». Грозно фыркнул Пушистик. «Это ты его так?» Фей с изумлением посмотрел на Джеридана. «Нет, ты что, я вообще ни при чём. Но, возможно, мой отец к этому причастен», – мрачно признал он. «Как же с вами сложно с бронзовыми!» Тяжело вздохнул Доминик и развернулся к еноту. «Ну что, готов?» «Всегда готов», – отозвался Фёдор с пылом пушистого пионера, и его маленькая фигурка окуталась серебристым туманом. А когда сверкающее облако развеялось, я с интересом уставилась на возникшего вместо енота симпатичного брюнета с короткой прической. чертами лица и изумрудной зеленью глаз, он был поразительно похож на Тайрона. «Ого!» – отпустила я комментарий, а Джеридан сдавленно закашлялся. Доминик улыбнулся, а Тай потрясенно выдохнул. «Флейм! Флейм! Андор Ингелион представился бывший енот, поцеловав мне руку. «Но для вас просто, Федор. И не надо на меня смотреть, как на привидение!» – повернулся он к Таю. «Если хочешь, я разрешаю тебе потыкать меня пальцем, но без фанатизма!» «Но как? Ты же умер!» Тай никак не мог прийти в себя от изумления. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены, братик», – повел плечом брюнет. «Но не удивлюсь, если ты захочешь отправить меня на тот свет лично». «За что?» – выдохнул Тай. «Я провел с твоей истиной всю ночь в одной постели», – ответил он и подмигнул мне. «Обаятельный, зараза! Сколько же девичьих сердец он разбил и еще разобьет!» «Я тебя прощаю», – пробормотал ошарашенный Тай. «Какое счастье, когда у тебя не лапки, а руки!» С блаженством выдохнул Флейм, рассматривая свою ладонь. «Побывав в пушистой шкуре, начинаешь ценить многие вещи, о которых раньше даже не задумывался. Например, отсутствие блох и влажного носа». «Но что с тобой случилось? Почему ты стал енотом? Мы же тебя похоронили!» Потрясённо покачал головой Джеридан. «Ты уже знаешь ответ!» Пристально посмотрел на него Флейм. «Твой отец постарался». «Но как?» мрачно уточнил Джеридан. «Я волновался за брата. Хотел помочь ему обрести магию». Погрузился в воспоминания Флейм. «Видел, как он переживал, считая себя недодраконом. И однажды один мудрый маг подсказал мне, что на границе с Сейтарей в провинции Анжермен, есть древняя монастырская библиотека. В ней находятся особо ценные и невероятно редкие книги, которые были уничтожены во всем остальном мире». В Анжермене они сохранились чудом, и только потому, что библиотеку защищал особый магический купол. Те тома, что там хранились, нельзя было ни испортить, ни порвать, ни украсть, ни как-либо изменить или переписать. «Я о такой библиотеке не слышал», – покачал головой Тай. «О ней вообще мало кто знает», – отметил Флейм. «Я не стал дожидаться твоего возвращения. Ты в это время с пылом горной козы штурмовал анрекские скалы, искал там в пещерах древние свитки». «Помню», – кивнул Тай. Там оказались лишь древние кулинарные рецепты. В общем, ты был сильно занят своими изысканиями на радость поварам, а я решил сам наведаться в Анжермен. Посмотреть, есть ли там что важное, – пояснил его брат. «И ты нашел! – воскликнул Тай. Помнишь, когда ты был енотом, то сказал, что к тебе возвращается память, и ты вспомнил, как находился в большой библиотеке, где много стеллажей с толстыми книгами в богатых переплетах. Ты там листал книгу про то, как обрести магию тому, кто ее не имеет». «Да, ты прав», – подтвердил Флейм. «Верно мыслишь, братик. Я узнал из этой книги много всего интересного. Там были даны рекомендации, как вновь обрести магию, если она была по какой-то причине заблокирована. Приводились примеры такой блокировки. И в том числе там была информация про белых драконов». «И что там было про них написано?» – подал голос Доминик. «Он сгорал от любопытства не меньше нас, Таем и Джером». «Все», – заявил бывший Нот. Там были перечислены их особенности, то, почему они рождаются без магии и как потом ее обретают. В книге объяснялось, что белые драконы обладают всей полнотой магии. Но порой нехорошие существа из магов пытались этим воспользоваться. Похищали беззащитных детей белых драконов и шантажировали родителей, заставляли что-то магичить. Например, создавать золотые слитки или открывать порталы в другие миры. Даже обладая огромной силой, белые не всегда могли защитить своих отпрысков. Про полукровок я вообще молчу. И однажды они решили уйти из нашего мира. Нашли никем не заселенную планету с хорошим климатом и богатой природой и перебрались туда навсегда. Здесь остались лишь единицы из белых. «Да и догадаюсь. Они не хотели, чтобы их нашли и стерли всю информацию о себе, в том числе во всех книгах с помощью магии», хмыкнул Доминик. «Только анжерменские фолианты уцелели благодаря защитному куполу». «Молодец, возьми печеньку», кивнул Флейм. «Кстати, вкусные у тебя печенюшки были. Дашь рецепт?» «Непременно», – пообещал Фей. «Но при чем тут мой отец?» – нетерпеливо уточнил Джеридан. «Сейчас расскажу», – махнул рукой Флейм.